Глава 20. Потаповы и Сергей встретили Тониро и Валентина, конечно, с радостью, но когда они услышали о женитьбе, то с такой же радостью столбенили. Правда, Потаповы по-своему, а Серёжа Тамирин по-своему. Сергей, собственно, решил, что дело идёт на поправку, раз установлена такая взаимосвязь у фирки с русским. Нам же будет легче, подумал он, да и за Валентина радостно. Патаповы как-то расслабились. А как же церковь-то, робко спросила Полина Васильевна. Так уж даже Иван Алексеевич изумился. "Во-о-о", сказал он. "Какие же воду церкви? Призадумайся-ка". Полина Васильевна призадумалась и ответила: "Для Господа всё возможно, особенно если уму непостижимо". Но по уму и согласна: "Какие уж тут храмы?". "А как вы-то обошлись?", спросила она у Валентина. Молитвами, мать, молитвами пояснил Валентин. И слава Богу. Только вот, тонирочка-то крещённая или нет? Она ведь тут родилась, а я не пойму, в воду-то крестят? О, святая простота, не удержался Сергей. Почему, перебил Валентин. Вопрос по форме прост, а если в глубине? Мальчики, хватит, прервала сама Тонира. Не забывайте, что вы из другого мира. Парина Васильевна не унималась, отвела Валентина в сторону и проговорила: "Танирочка такая ясная, добрая, она защитница наша и такая отличающаяся от э э э эфирцев этих, точно она сама русская. Вы её сами тайно крестите, Валентин. Вам зачтётся, раз другого выхода нет. Или я могу крестить, я обряд знаю хорошо". "По согласию Таниры", только ответил Валентин. "Конечно, по согласию. Такая чистая душа, а я вижу это по ее глазам, поверь мне, должна быть около Бога. За вашей свадьбой даст Бог и наше будет, Сергей и Дашенька. Дитятки пойдут, хоть в аду родятся, но все крещеные будут». «В аду еще только детей не хватало», — вздохнул Валентин. «А что же, пусть уму непостижимо, но хорошо, а на каждую непостижимость у Господа свой ответ есть». Нашептавшись, они пошли к столу. Благо, Танира и Валентин навезли с собой всякой всячины. Пировали шумно и откровенно, всё до души. А к вечеру подъехала другая машина от Вагильда, чтобы забрать Таниру и Валентина домой. "Какие они важные стали", проговорила Дашенька, "потому всё переменилось к лучшему у Таниры, что она нам помогает". А в эту ночь к утру из этого ни то лагеря, ни то скорее теперь санатория русских пришельцев в аду, сбежала безумная Юля. Она пробралась и вышла на дорогу, незамеченная охраной. Как это ей удалось, непонятно. Возможно, безумие помогло. Пробиралась дальше, осторожно, отдыхая, подкармливаясь скудным домашним запасом самого невероятного сбора. И первое, что увидела Юлия в пригороде столицы, колонну несуществующих, шедшую по пустынной улочке. Она выскочила из канавы, сорвала цветочек и побежала их догонять. Остановилась несуществующая шле тихо, медленно, словно вообще не двигались. Тогда Юлия запела. Пела она что-то своё, несущественное, по-русски, конечно, несуществующие встали. А она всё пела и пела. В ответ стал собираться народ, странный, но всё-таки прибитый весёлый. Несуществующее увидев, народ пошли. Юля захотела сплясать, но они не обратили внимания. Они всё шли и шли широкой дорогой, тёмной и одинокой, словно в небытие. Однако народ окружил Юлю и стал интересоваться её пением. Народ молчал, молчал, пока она пела, а потом кто-то спросил: а так то дьяволица, наверное. Если дьяволица, надо её пригласить в дом. Мы бы хотели, раздался голос в ответ. Юлия закончила пение. Она ведь на человеческом языке поёт, а не на дьявольском. Только что это за язык? Инопланетянка она, пискнул кто-то. Его пристыдили. Планет на небе давно уже нет. А ты всё мелешь своё сонное. Проспи. Вышла довольно толстая, ободранная женщина, взяла Юлю за руки и сказала своим: "Мы её в дом возьмём. Пусть уж у нас сойдёт с ума". Юля покорно пошла. Их было трое: ободранная женщина, высокий мужик и детё, игривое и по-своему сумасшедшее. Ввели в дом, напоминающий чем-то мажорную могилу. Низкие потолки и вообще пахнет тлением. Тем не менее, в нем было все как-то весело, но не совсем в человеческом смысле этого слова. То ли ведьмы тут веселились, то ли несчастная и нечистая сила тут плясала и выла. Юлию и бедные усадили за стол, который занимал половину маленькой комнаты. В центре стоял цветок. Все трое членов семьи уселись рядом. На столе скудная еда. «Что же ты не поешь?» спросил мужик. По интонации Юля поняла, о чем речь, но она не запела, она заговорила. «Какие же вы несчастные, черт вас дери!» — громко сказала она. «На кой черт вы родились на свет, а? Я вот родилась правильно, но потом, говорят, забыла. Не знаю, что вы мне скажете о том, куда я попала». Ауфирцы переглянулись, подмигнули друг к другу и стали ей отвечать на своем языке. «Ты вот покушай сначала, потом хвались, мы не дураки». Всё понимаем. Ты говоришь, а мы знаем. Вы покажите мне карту Луны, пожалуйста. А то я у вас который час живу, а Луны не видела. Она хочет есть. Сын, принеси кашу. Сын побегал в кухню за кашей. Юля механически стала есть. Кушает, удивился мужик. Женщина посмотрела внимательно на гостью и сказала: "А что мы дальше будем с ней делать? Может быть, убьём её и всё?" «Она ведь не дьяволится, а человек. Убьем и выбросим, собаки сожрут». Юля опять запела. «Слышь, как она поет. Я люблю народные песни». «Какие же это к черту народные песни? Что это за народ такой, слова которого непонятны?» Тогда мужик решил. «Давай отведем ее на свадьбу. В соседнем доме у Зига свадьба сейчас». Действительно, в уфире брака не было, но свадьбы были. Подождём, пока она кашу съест, как голодным на свадьбу идти. Не хватит сил. Юлия, бросив печь, стала доедать кашу. Доела и сказала: "Вы все не от мира сего, больно вы чудны. Вы не людоеды случайно?" Женщина Экстрасенсорно даже самая бездорянная обладали частично в ауфире этим свойством. Поняла последнюю фразу Юлии, но не обиделась. Она говорит, что мы похожи людоеды обратился она к членам своей семьи. "Пусть думает", ответил мужик. "Идём на свадьбу". Юлия покорно и насмешливо пошла, словно её ведут на казнь не смышлёныши, такое у неё было чувство. У Зига свадьба была в разгаре. Многие приглашённые сидели в садике на скамейках, плакали. Перед ними на стульях сидели юноша и его подруга и молчали. Мужик, что привёл Юлию, поздоровался с окружающими, и они ответили плачем. "Нормально", сказал мужик, втиснул Юлию на скамейку между эфирцами и сам втиснулся, словно охраняя её. А эфирцы плакали, и мужик толкнул Юлию в бок, тоже наказал плакать. Юлечка поняла намёк, но не смогла заплакать. Все мыслимые и немыслимые слёзы она уже выплакала навсегда. Плач продолжался, и вроде бы конца ему не было. Но вдруг открылись ворота, и медленно в садик стала входить колонна несуществующих. Реакция была молниеносной. Все с криком стали разбегаться кто куда: кто в дом, чтобы запереться в шкафу, кто в туалете, кто прыгал через забор в другой садик, кто упал в кусты. Один уферец, пацан лет 10, за лес на дерев. Мужик с Юрией остались неподвижны. Мужик повернул к ней несуразную голову и пробормотал: "Правильно делают. По точному поверью дивалится, если на свадьбу приходят несуществующие, всех приглашённых рано или поздно, но в течении жизни четвертуют. А уж если к тому несуществующие подойдут близко, Тому четвертование на следующий какой-нибудь праздник не миновать. Но ты не бойся, мы с тобой не приглашенные, мы сами пришли. Но Юля и так давно ничего не боялась. Ни крыс, кусающих самих себя, ни черного неба, ни ауфирцев. И они остались на скамье. Юноша и подруга тоже сидели на своих местах и молчали. По поверью, им самим ничего не грозило. Мужик посидел, посидел у Кулой Юли, потом встал и ушёл. Я пойду, мне пора, сказал он Юле. А ты сиди здесь. И она осталась сидеть. Весть об побеге Юли кто-то из охранников видел её уходящую, но спьяну не обратил внимания. Быстро дошла до Валентина. Танира оставила свой телефон Потаповым и Сергею, и они дозвонились. В пропускном пункте у охранников был, конечно, телефон. Вообще, как мы уже говорили, какая-то часть так называемой техники у эфирцев сохранилась со времён доисторического человечества, то, что было применимо или возможно в их условиях. Автомобили, например, были, но самолётов нет. Не до самолётов и полётов было. Летать-то, собственно, было некуда, да и мягко говоря, рискованно. Мобильной связи тоже не было. Надо было быстро действовать, но возможности ограничивались фурсом. ибо только он мог отдать позитивный приказ. Другие, особенно на среднем или низшем уровне, могли бы дать такой приказ, но Юлия лишилась бы жизни. До Фурста дозвониться казалось, как всегда, нелегким делом. Но Вагельд добился своего. Позитивный приказ был отдан – найти живой и вернуть в лагерь в сохранности. Фурст позаботился даже о душевном здравии, девочку при захвате не пугать – Полиция рьяно взялась за непривычное дело – не убить, а доставить. Залезли в сумасшедшие дома, в тайные притоны, в зоосад, даже в лошадиные публичные дома. «Чем, черт, не шутят», – думал начальник поиска. «Может быть, эту иностранку-инопланетянку за мутантку, за необычную лошадь приняли?» А в принципе шуток чертей начальник поиска очень опасался. Надежда была на старух-доносчиц, которых расплодилось видимо-невидимо по столице. Староухи проявили в этом деле свою предсмертную аккуратность. По доносу одной из них заглянули в салон красоты, но сигнал на этот раз оказался ошибочным. В салоне красоты оказалась случайная девица из страны деловых трупов, неизвестно как попавшая бы уфирь. Девицу в полиции избили и отправили обратно на родину. Шли дни, никакого результата. И вдруг два полицейских агента заметили рано утром шагающую по проселку колонну несуществующих и среди них странную женщину с распущенными волосами. По отношению к несуществующим эти агенты оказались довольно трусливыми и суеверными, но поскольку они, как говорится, были в штатском, решили все-таки проследить. Так они в тени ужаса и шли за этой колонной, которая вышла за пределы проспекта и двинулась за город, в лес. Туманный болотный, похожий на Видямовскую смерть. Когда Юлия оказалась одна в садике, даже юноши с подружкой сбежали. Когда Юлия оказалась одна в садике, даже юноши с подружкой сбежали, она стала внимательно и безумно всматриваться в лица несуществующих. Она вдруг почувствовала что-то родное, не соответствующее состоянию её души. Верно это было или нет, никому не известно. но она вдруг подошла к колонне и встала в их ряды. В таких случаях реакция несуществующих могла быть неописуема, но на появление Юлии в их рядах не было никаких реакций вообще. Это означало, что они приняли Юлию как несуществующую, или, по крайней мере, как потенциальную несуществующую. А Юлии стало тепло и радостно среди них. Они ей показались такими родными в своем небытии. Колонна последовала в дом сбежавшего хозяина и его подруги и рассыпалась там на ночь. Спали кучками на полу, и Юлия среди них. Никакого движения, никакого секса, никакой мысли. Юлечке стало так хорошо. Всё, что было связано с этим проклятым или скорее падшим миром, вызывало у неё отвращение. Несуществующее спали так же тихо и безвременно, как и шагали колонны по улице. Юлечке стало так отключённо, что она заплакала. Оказывается, запас слёз у людей безграничен. Но на её слёзы никто не шелохнулся, не вздрогнул. Ей стало страшно, но в то же время хорошо. Остаться жить среди них, подумала она, лёжа на полу. Если я была безумна, то безумие пройдёт. Здесь всё проходит, всё уходит в могилу, в небытие, даже безумие. Её мысли стали вдруг спокойнее, эти клемедленно, как река. Никаких волнений. Она заснула и ей снились ни сны, которые не снились никогда. В этих снах не было ни движения, ни мыслей, ни образов, а одно пространство, которое охватывало её и принадлежало ей. По этому пространству ей одинокой было так хорошо идти. Словно всё упало внутри неё: и слёзы, и смерть, и душа, и надежды, а осталось одно только это бездонное пространство, без цели, без страданий, без ничего. Ей стало хорошо, так хорошо, что эти сны не вызывали внутри неё ни слёз, ни радости, ни счастья, ни горя или страдания, а главное душа мученицы, душа страдальца исчезла в этом пустом пространстве. и ей стало так безгранично легко, что хотелось никогда не просыпаться. Внезапно путь колонни несуществующих перерезал полицейский патруль. Все произошло крайне стремительно. Полицейские бросились к колонне и вырвали Юлию. Она не сопротивлялась, она была покорна. Однако в полицейском участке она обезумела, но уже в другом смысле, чем раньше. Это было сумасшествие, Это рыдание, плач, вопли и бесконечное сожаление. Начальник полиции, следуя указаниям, позвонил в администрацию Фурса и донёс, что девушка из доисторического человечества ведёт себя дико и непонятно. Бить её или не бить? В результате спросил начальник. Ни в коем случае, ответить за это, прервал его. Она бьётся головой о стену и говорит непонятно, ворчал этот служилый, но подчинился. «Ждите наших указаний», — подтвердили ему. Фурст позвонил в Агильду и резко сказал. «Пусть кто-нибудь из русских вместе с вами или с Тонирой приедут и поймут, почему она рвет на себе волосы. Что вы решите, то и делайте с ней», — и насмешливо добавил. «Передайте ей, что для нас оскорбительно, что ей не по душе жить при конце мира. Мы-то ведь прекрасно живем». Танира и Валентин мнедли Ринарис спасать Юлию. Они подъехали к угрюмому полузданию, шарообразному и нелепому, где находился окраины полицейский участок. Прошли по узким коридорам, по которым шмыгали крысы самоубийцы, вошли в кабинет начальника. Он, толстый, сидел за столом, пил бёло и хохотал. Увидев Таниру с Валентином, он махнул лапой и прогремел: "Вы, а уфирка, он доисторически" да Он ткнул пальцем в Валентина. «Только что мне звонили, что вы идете. Идемте за мной в камеру». «А где же полицейские?» спросила Танира. «Они в дежурной комнате, молятся понятному». «Я обязан так поступать. Идемте». Спотыкаясь, все трое спустились в подвал. Веяло сыростью, крысами и еле слышными стонами. «Как хочется жить», подумала Танира. Дверь в комнату со скрипом, с проклятиями отперлась. У Валентины съёжилось сердце. Юлия тихо сидела на скамейке в совсем чёрном платье, недвижно. Боже, молнией прошло в его уме: это же моя соотечественница, моя сестра в сущности. Пусть она из начала 20 века, но она дышала одним воздухом с Блоком, Есениным и моим дедом в конце концов. Неуверенно пошатываясь, он подошел к Юле. «Был приказ о том, чтобы вы делали с ней что хотите», — обратился толстый начальник к Танере. «Берите ее, насилуйте, душите, спасайте, выводите гулять, что хотите, мое дело сторона», — закончил он и вышел, кряхтя похрюкивая. Когда дверь захлопнулась, Валентин прошептал. «Мы пришли, чтобы помочь тебе, Юля. Что ты хочешь?» Юля смотрела на них со странным спокойствием. Никакого безумия не было в её глазах. "Садитесь со мной рядом, Валентин", сказала она. "Вы с одной стороны, а Танира с другой. Я ведь помню вас, Танира. Вы часто приезжали к нам". "Где же её безумие?", подумал Валентин. Она никогда не говорила так нормально. "Мы хотим взять вас обратно, туда, где вы жили", произнесла Танира. "Никогда" Ни в коем случае, резко ответила Юля. Почему? Тогда живи с нами в городе, чуть не вскрикнул Валентин. Нет, нет и нет. Что? Что ты хочешь? Где тебе хорошо? Среди несуществующих. Я хочу жить только среди них, чтобы не существовать, Валентин. Она смотрела на Валентина тихо и прямо. В глазах её не было ни печали, ни экстаза, ни ужаса, один покой. Я хочу убить свою душу. Да, да. в ней много страданий и она мне не нужна мне нужно только отсутствие я не могу ужить больше ни в каких мирах ни в аду ни в раю и тонира и валентин знали что её нашли среди несуществующих но ясность её слов ошеломила их валентин притих ни слёзы душили его а смерть он не знал чем помочь юле В её словах была абсолютная, безоговорочная уверенность в том, что душа должна умереть навсегда. В камере словно всё замерло, только тикали огромные часы на стене. Единственное, что было в камере, кроме скмяи. Валентин, не надо плакать и жалеть меня. Всё кончено. Она увидела слёзы в глазах Таниры. Не плачьте. Мне будет хорошо не существовать. Но, но Юлия, Встрепенулся Валентин. Но давайте сначала поедем к нам. Я живу в Станире, отдохнёте там. Он старался придать своему голосу обыденные интонации, как будто ничего не случилось, но Танира не выдержала. Юлия, ведь с несуществующими, как мы знаем, происходят странные вещи. Они действительно исчезают. Куда неизвестно. Никто их не убивает, их боятся убивать, но они сами постепенно исчезают, медленно, один за другим. Мы не знаем, что с ними происходит и куда они исчезают. Я была среди них это время, и я догадывалась об этом в молчании. Может быть, тем лучше. Тем лучше. Я хочу убить свою душу, только они знают, как это сделать. С меня хватит. Юля посмотрела на Валентину. Не только из-за страдания, пусть невозможного. Нет, нет и нет. Я познала, почувствовала Что есть то, что больше и страшнее страдания? Это некое знание, и с ним жить невозможно ни здесь, ни в любых других мирах. Это опасное знание, Юлия, он не удосто ответил Валентин, и воно до уничтожить. Юлия ничего не ответила. Пойдём к нам, растерянно поговорила Танера. Хорошо, я пойду, переночую, но под честное слово, что вы отпустите меня к несуществующим навсегда. Валентин и Танира согласились, втайне надеясь на что-нибудь смутное. Юлия опять стала покорной, и они, отметившись у толстого начальника, поехали домой. Вагильд и Леон отсутствовали, появятся, сказали, через 4 дня. Но сквозь покорность Юлии просматривалась абсолютная непроницаемость. Валентин понял, что убедить её в чём-то ином невозможно. Поужинали при полном молчании Юлии. молчание не безумном, но осознанном. Рано утром Валентин и Танира отпустили Юлию. Она не колеблясь пошла по улице в сторону, но потом вдруг оглянулась, увидела Таниру и Валентина, глядящих ей вслед, и остановилась. Прощай, Валентин, крикнула она. Прощай, Россия. И ушла к несуществующему. Валентин вернулся домой к Танире подавленный. Танира быстрее пришла в себя. Послушай, Танирочка проговорил Валентин. Что же это всё население в эфире такое? То несуществующее, то дичавшее, то чёрты искатели, то лошадники. Есть всё-таки у вас нормальные люди, которые спят, едят, ходят на работу, заводят детей и потом спокойно умирают без всяких претензий. Танира рассмеялась. Такие есть, и таких много. Хочешь, покажу. покажешь, как в парке? Нет, в обыденной жизни. У меня есть одна знакомая семья, к примеру. Мы узнали её ещё во время наших скитаний. Довольно характерная для этого слоя людей семья. Съездим сейчас хотя бы чтобы рассеять, так сказать. Всё понятно, поедем. И через 20 минут они оказались на полуухоженной улочке около аккуратного домика. Валентина позвонила. выползли обыватели. Он, мамочка и две дочки. Танира воскликнула: "Мамочка, как давно вас не видно было. Заходите, Танира со своим другом. Кто он? Он иностранец. Он не говорит по-нашему, но я могу переводить. Чёрт с ним, если он иностранец", взрожилдно сказала мамочка. "Заходите". Дочки повизгивали. Валентин осмотрелся: большая комната, некие цветы, портрет кого-то и кошка. На столе как будто завтрак. Мы ещё не ели, озаворковала мамочка, потому что полночи слушали радио. И что передавали? Как обустраивать садик около дома и как лечиться, простите, от геморроя. Мамочка хихикнула, и дочки покраснели. Танира шепнула Валентину: "Я буду тихо переводить тебе смысл". Сели за стол. Как жизнь, Танира? спросила хозяйка. Устроилась на работу. Да так, подрабатываю немного. А друга как звать? Он кто? Валентин. Он, может быть, будет работать в сфере бизнеса. Бизнеса? Хорошо. А он случайно не из страны деловых трупов? Там бизнес хорошо налажен, они деньги любят. Всё может быть. Валентин сдержал смешок. «Слава богу, что можно молчать», — подумал он. Как лихо, однако, Танира с ними говорит. «Ба, и в этом молодец. Нам бы дочек замуж отдать. Говорят, конец света не скоро будет. По радио сообщили официально. Поживем вдоволь. А тех, которые такой слух распространяют, поймали вчера таких двоих. Наверное, четвертовать будут. Сам наш правитель подпишет. Недаром мы его выбирали». чтоб порядок был. А есть же Никита, например, и спросила Танера. Мамочка посмотрела на дочек. Да пока всё какие-то некудышные попадаются, один алкоголик, другой лошадник, чёрт его разберёт, все по этим лошадным публичным домам шляется. Так про него говорят. Мы-то ничего не знаем, а он сам стесняется что-то объяснять. Он застенчивый такой. Раз застенчивый, может, хороший, мама ставила одна из дочек. «Сиди и молчи!» «Нацеливай глаз на лучший вариант!» «А как у вас с питанием?» Спросила Танира. «Порядок!» Ответила мамочка. «Свинина сейчас подешевела, одно раз в доле. Работать, конечно, много приходится». Так пролетели два часа. Валентин незаметно толкнул ножку Таниры. «Ну, мы пойдем», Заявила она. Расстались, жали руки. В машине Танира, еле удерживая смех, спросила. «Ну как?» «Здорово!» Впервые я почувствовал себя опять в 21 веке. Да и в любом другом доисторическом, да как вы говорите, веке. Это вечное Валентин, точнее, пародия на вечное, перевёрнутая вечность. С такими ауфирь продержится ещё долго. Это иллюзия. Их не спросят. Они вернулись домой. Позвонил Вагид, сказал, что возвращается. Или он с ним. К вечеру Вагид и Илион тоже были дома. А через час звонок от русских. Пропал Сергей.